Рецепт пятый. Умбрийские бискотти – печенье, которое подавала на приеме графиня. Это очень простое печенье, подходящее и для приема гостей, и для самостоятельного поедания. Как и тосканские бискотти, его принято есть, обмакивая в десертное вино. Печенье простое и сладкое сделано только из муки, масла, вина и сахара. Оно ароматное благодаря наличию аниса. Умбрийские бискотти идеально подходят для завершения дружеского обеда или ужина к чашечке кофе. Говорят, что они напоминают о накрытых к празднику столах в крестьянских семьях. Это печенье – очень старая традиция, подчеркивающая связь кухни давних времен с кухней современной. Ингредиенты на 40 Пол столовой ложки аниса, 135 мл белого вина, 500 г муки, 8 г разрыхлителя, щепотка соли, 150 г сахара плюс для посыпки, 125 г оливкового масла. Готовим. Кладем семена аниса в белое вино. Перемешиваем и отставляем. В миску всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, щепоткой соли и сахаром. Хорошенько все смешиваем. В отдельную глубокую посуду наливаем оливковое масло и добавляем вино с семенами аниса. Перемешиваем. Теперь добавляем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть плотным. Отламываем по одному кусочку, примерно по 25 граммов. Нагреваем его, проворачивая между ладонями. Затем создаем форму брусочка примерно 20 сантиметров длиной. Сворачиваем так, чтобы концы соединились – И хорошо склеились, окунаем в сахар одной стороной. И так с остальными заготовками пока не получится 40 штук. Выкладываем сделанное печенье на лист пергамента на противне, подслащенный стороной вверх. Выпекаем в духовке, нагретой до 180 градусов, около 25 минут. Достаем и остужаем перед подачей. Печенье можно хранить в жестяной банке или контейнере 7-10 дней – Если вместо белого вина возьмете красное, то получится печенье с красивым глянцевым отливом.